Глава 8. Правосудие епископа Лильского. Новые сапоги оказались хороши не только с виду. Ногам в них было даже удобнее, чем босиком. Не сравнить с грубыми, тяжелыми башмаками, что были у Акля прежде. Хорошие вещи — удобные вещи. Акля смущало что Луи потратил на сапоги деньги, которых Аклю хватило бы на 2-3 месяца, но юноша понимал. Даже слуга рыцаря Дарта не должен ходить в отрепьях, а уж друг тем более. Да и сам Дарт постоянно напоминал, он не дарит, а отдаривается. И не скоро еще сумеет отдариться, ведь меч, созданный Аклем, — это чудо какое оружие. Чудо и есть, — думал Акль. Он пытался вспомнить, что он играл, когда творил. Вдруг удастся повторить. Пусть бы меч был не так хорош, — как тот, что носит теперь Дарт. Но любой меч — это очень большие деньги для такого, как Акль. Увы, мелодия не вспоминалась, только дивное чувство творения. Музыка же пришла и ушла, потерялась. Задумавшись, Акль не остановился вовремя и уткнулся в спину Луи. — Что-то случилось? — Нет ничего особенного. Дарт смотрел на позорный столб вернее, на преступника, что был к столбу прикован. Вокруг места казни толпилось десятка-два простолюдинов. Кое-кого Акль знал. У столба на деревянной колобахе сидел городской стражник. Будь Акль один, пошел бы своей дорогой, не любил смотреть, как мучают людей. арт поступил иначе, раздвинул зевак и подошел прямо к столбу. Акль последовал за ним, пытаясь сообразить, чем привлек Дарта наказанный, тощий, голый человек с запекшейся коркой крови на лице и теле. Преступник был в сознании, но не стонал и не жаловался. И будто не замечал ни мух, ползающих по телу, ни злого слепня, присосавшегося к щеке. Один глаз у казнимого заплыл, только щелочка осталась, зато второй смотрел ясно и спокойно, совсем не так, как должно смотреть, страдающему злодею. Может быть, этот взгляд и привлек внимание Луи. «В чем его вина?» — спросил дарт содного стражника. Тот, узнав благородного, встал и ответил вежливо. «По велению епископа, ваша милость!» «Я не спросил, кто приказал», — строго произнес дарт «Я спросил, в чем его вина?» «Это монах, ваша милость!» — подал голос кто-то из зевак. «Пришлый монах!» Епископа нашего вздумал поносить, да еще прямо в церкви. Многие слышали. А епископ у нас — ух, суров! В голосе простолюдина прозвучала гордость. Ежели разгневаться, изволит — беда. Собственно, ручно, палкой болтуна отходил, да еще высечь велел. А потом вот сюда. — А что же он такое сказал, монах этот? — повернулся к говорливому простолюдину Луи. — Да правду сказал простодушно сообщил тот. Епископ, давеча осерчав, служку насмерть убил. А этот ему грех, мол, для Божьего слуги так поступать. А епископ у нас грозный страсть. Вот и осерчал. А ты, значит, смотришь, чтобы он не сбежал? Дарт вновь обратился к стражнику. Да не, качнул головой тот. Куда ему такому бич-то? Я тут присмотреть, чтобы худого ему не сделали. Чужой он. А народишка, сами знаете, ваша милость какой. и Изобидеть могут до смерти. — Надолго его так? — спросил Дарт. — Старшина сказал, на два дня, — сообщил стражник. — Ух, и жарище нынче! — Тяжело. — А то, ваша милость! Да меня уж сменят скоро, так что ничего. — Два дня, — говоришь? — А как часто поить, — велено? — Да вообще не велено, — ответил стражник и вновь почесался. — Значит, можно не ваша милость у нас не велено значит нельзя у нас строго строго согласился дарт а уверен что он два дня протянет не помрет стражник поглядел на казнимого ваша правда согласился он вполне помереть может ну наш дело такое сказали сторожить мы и сторожим а ведь нет на нем вины задумчиво произнес дарт получается погибнет человек безвинно А он ведь еще и монах. Есть на нем вина или нет, епископу виднее. А если и нет, еще лучше. Старшина наш так и сказал, стражник оживился. Мол, если помрет безвинно, так непременно мучеником станет. Может, и святым признают. Так что будет у нас в Лиле свой святой. Складно, ваш старшина рассуждает. Так умный потому что. Стражник приосанился, будто его самого похвалили. А зря, что ли, с епископом дружбу водит. Но тоже строгий. — А может, и не очень умный, — продолжал с той же задумчивостью дарт Мы ж христиане. Хорошо ли нам глядеть на муки невинного человека и не вступиться? Тем более монаха. — Это вы на что, ваша милость, намекаете? — забеспокоился стражник. Народ вокруг прислушивался к беседе с большим вниманием. Акль тоже. Знал, такой вот спокойный-спокойный тон у Дарта -то, верный признак недоброго. «Вот так и в Иерусалиме негромко произнес Луи. Глядели поганые на муки Господа нашего, и никто не вступился». «Так ведь предначертано было, — влез в разговор молоденький монашек, — что Бог решил, то людям не переиначить. И не следует равнять на язык невоздержанного с Господом нашим. Грех это!» — А ты что скажешь, монах? — обратился дарт уже к казнимому. — Все в руках Господа, — пробормотал тот. Эй, — эй, воскликнул стражник. — Говорить с ним не велено. Что ж ты так неосторожно, друг мой? дарт вопль стражника проигнорировал. — Знал же, каков здешний пастырь. — Молюсь за него, — прошептал монах, и Акаль наконец-то признал в нем того самого монаха, которого они встретили по дороге в Лиль. «Вам бы покаяться, сын мой!» — снова влез монашек. А ключуил, от него попахивает вином. «Вот я бы!» «Покаяться, говоришь?» Дарт обернулся так быстро, что монашек отшатнулся. И попятился, потому что вид у рыцаря стал страшен. «Не Иисус, говоришь?» Но сдержался и продолжал поспокойнее. «Верно, не Иисус». Но ведь и мы не язычники. И стражнику, у тебя от замка ключи. У старшины. Акль увидел, как побелели от напряжения пальцы стражника, сжимавшие пику. Акль позвал Луи, отстегивая от пояса рог. — Воды принеси. А ты, это уже стражнику, давай за старшиной. — Ваша милость, вы, мне приказано. — Бегом! — взревел Дарт. Стражник шарахнулся и припустил через площадь. — Может, ты и вознамерился в мученике, — сказал Луи казнимому, — но обойдешься, погубить тебя не дам. Все в руках Господа. Прикрывая ладонью малое отверстие рога, Аколь дал ему напиться. Остатки выплеснул на покрытое коркой пыли и крови лицо, согнал присосавшихся слепней. Народу прибавилось. Кто-то вышел из церкви, кто-то проходил мимо и остановился поглазеть, Развлечений влили немного. А вот и судебный старшина, топочет, поднимая пыль, в сопровождении полудюжины стражников. Акль его знал, негодяем, сдоимец и жаполис. Кабы не дружба с епископом, не в старшинах ему ходить, а в тех, кого старшины палачам поручают. Акль догадывался, что сейчас будет, и на всякий случай сделал пару шагов в сторону от столба, чтоб не зацепили. Даарт же, напротив, подошел поближе, встал между монахом и законом. «Кто тут безобразит?» Запыхавшийся старшина наставил палец на Даарта. «Ты?» Акль заметил, перед тем как орать, старшина сперва огляделся, нет ли рядом с рыцарем челяди и оруженосцев. И лишь убедившись, что тот один, обнаглел. «Зря!» «Я была короля Руго!» «Ключи от цепей, пес! рыкнул дарт проигнорировав оскорбительный тон. «Живо!» И тут старшина совершил вторую ошибку. Решил, что сила на его стороне. «Ты у меня сейчас сам в цепях посидишь!» — посулил он и бросил стражникам. «Взять!» Стражники наставили на дарта пики. По их рожам было понятно. Ни малейшего желания нападать на рыцаря у них нет. «Хватайте его!» Завопил старшина, пихнув двоих подчиненных в спину. Один не удержал равновесия и нечаянно ткнул Дарта копьем в грудь. Хотя Акаль не сомневался, Луи подставился сам. И тут же ответил, но не стражнику. Меч сверкнул с трикозином крылом, и три копейных наконечника отделились от древков. А мигом позже отделилась от плеч голова старшины. Кровавый фонтан обрызгал стражников, но не самого Даарта, который успел отскочить. И теперь спокойно ждал, что предпримут стражники — умрут или повременят. Стражники умирать не спешили. — Зря вы это, ваша милость! — пробормотал тот, что стоял в карауле. — Епископу не понравится, и его сиятельству тоже. — Только король! — дарт махнул клинком, сбрасывая капли крови. «Только король может заключить меня под стражу. Ключи сюда, пока я не рассердился». Стражник покосился на труп старшины, подумал, что будет, если благородный рассердится, и решил не искушать судьбу. Снял с пояса обезглавленного ключи и освободил монаха. «Телегу мне найдите и везите его в гостиницу барсука», велел Дарт стражникам. «Знаете где?» Стражник кивнул, не рискуя спорить. Освобожденный монах лежал на земле, не имея сил подняться. Видать, было ему не сладко. «Ничего», — подумал Акль, — «зато живой. Вот надолго ли?» «Я лекаря приведу», — сказал юноша. «Побит он сильно. Дуф не справится». Дарт кивнул, и Акль сорвался с места. С облегчением. В Лиле его знали многие и смотрели теперь странно с уважением и с сомнением одновременно. Будто одежду, что Дарт ему купил, Акль взял у кого-то на время или украл. И ясно читалось в этих взглядах, доверия у лильцев к этому новому Аклю нет. Лекарь обнадежил. Кости у монаха целы, отлежится недельку-другую, только рубцы и останутся. «Ну, да монаху рубцы к лицу», — пошутил лекарь. Но поймал взгляд Дарта и больше шутить не стал. «Прощения прошу, Ваша милость!» Глупость сболтнул. Однако отлежаться на постоялом дворе дарт монаху не позволил. Велел Барсуку нанять повозку и с надежным человеком отправить монаха в аббатство святого Фомы. Немедленно. И лично проводил повозку до городских ворот. Верхом при оружии. Если у стражей было намерение вновь пленить бедного монаха, То не рискнули. Рыцарь на боевом коне да при оружии — это смерть. — Я бы и тебя отправил, сказал он Аклю. — Да ты ведь не уедешь. — Без тебя нет, — твердо ответил юноша. — Тогда пойдем перекусим. Харчевне не протолкнуться. Лишь один стол свободен для благородного даарта. За остальными теснились те, кто желал поглядеть на благородного рыцаря и выразить ему почтение. Судебного старшину в лиле не любили, а многие ненавидели. Один взмах меча превратил Дарта в глазах лильского простонародия в героя. как тревожился, как к этой внезапной популярности отнесется марграф Эберт. Дарт уже говорил ему, что по законам Франкии покарать белотора королевского рыцаря не может никто, кроме короля. Но королевский закон в столице А здесь закон сам марграф. А вот Дарт не беспокоился. Ну да, он войско водил на Сарацин, а тут какие-то стражники. Иди спать, велел Лунаклю, увидав, что у того глаза сами закрываются. А сам остался и сидел чуть ли не до полуночи. Надо думать, все-таки ждал пожалуют гости. И пожаловали только с восходом. Тяжелые удары в ворота. «Рык! Открывайте, пёсь и дети!» Стражи епископа во всеоружии. И епископ в гневе. Да, Арт, само собой, прятаться не стал. Вышел, вернее, выехал, в полном воинском облачении, словно наристалище. Епископ, злющий как черт, узрев на щите черную бычью голову Мариалий, опешил и даже заткнулся. «Ненадолго». «Безбожник, сын греха, сосуд смердящий!» Не будь он священником, Дарт вздел бы его на копье при первом же оскорблении. Однако по Королусу в установлению, посягнувший на духовное лицо и проливший его кровь, подлежал смерти. Говорят, постановление это было направлено против язычников-саксов, однако ж его никто не отменял. Наказать епископа Лильского мог папа Римский или король. Рыцарю уже поднять руку на лицо духовного звания — это еще и позор несмываемый. Впрочем, убивали и епископов. Дарт не стал. Послушал-послушал, а потом зычно, голосом ратного вождя, слово в слово процитировал то самое постановление «Любой, кто посягнет», и от себя добавил, что в законе сказано «любой», а это значит За пролитие крови, посвятивших себя Господу, караются не одни лишь миряне, а все без исключения. Народ, что запрудил улицу, тотчас загудел одобрительно и подвинулся ближе. А епископ вновь завопил, обличая Дарта во всех грехах и грозя церкви отлучить. Но Дарт снова его перебил и заявил, что по законам Франки следует епископа Лильского под стражу брать и везти в столицу, на суд. Ясно было, что Марграф епископа в столицу не потащит, но от такой отповеди епископа вовсе взбеленился. Побагровел, слюной забрызгал, принял кары всякие на голову Дарта призывать, одна другой омерзительнее. Очень епископу хотелось на Дарта стражников спустить, но боязно. Народ на этом конце города задиристый, епископа не любит. За что любить? Жадный, недобрый. За людей ни перед Маркграфом, ни перед иными утеснителями никогда не вступался. Не то, что предшественник его. Вот кто был щедр и благочестив. Не любят, но не тронут. А вот стражу могут побить запросто. Вот и люди епископа оглядываются с опаской. Нет в них преданности настоящей. Нещего. Епископы всякие бывают. Вон средний брат Дарта тоже епископом был, пока с лошади на охоте не упал неудачно, прямо по две привыклыки. А этот Лильский лишь на кулачную расправу скор, не воин, и стражи своей платит скупо. Дарт послушал-послушал, как пастор Лильский разоряется, а потом угадал акцент и, дождавшись паузы, бросил. «Будет тебя брехать, Ланг!» Будто пса одернул. Епископ поперхнулся. И тут вспомнили все, а ведь так и есть. Епископ-то чужак. Да не просто чужак, Ланг. Ланги Рим захватили, папу римского своего поставили. А ведь не так давно казалось. Кончились Ланги в тот день, когда великий Королус принял от побежденного Десидериуса и корону его и королевства. Стало тогда королевство лангов частью Франкии. Но не стало королусу Магнуса, и воспряли ланги, забыли данные клятвы, отложились от Франкии и с торицей вернули утраченное. И нет на них у корота. Нынешний король вот уже который год войной пойти на них грозится. Да все не соберется никак. Ланг. Все. Сдулся епископ, кобыл развернул и прочь. Адаарт спешился и велел подавать завтрак.